Глава 3 Знакомство. Элли. Интересно, как я выгляжу. Сейчас мне были видны только ухоженные руки с короткими ногтями, без каких-либо признаков лака, кончики длинных ниже лопаток блондинистых волос, наличие узкой талии и неплохой груди третьего размера, и длинные стройные ноги. Потрогала своё лицо. В меру пухлые губы, ровный нос, высокий лоб, высокие скулы. По-моему, эта Элли была симпатичной, если не сказать красавицей. Попыталась разглядеть своё отражение в гладко полированной металлической поверхности двери и поняла, что не ошиблась. Моё новое тело было реально красивым, а цвет глаз оказался зелёным. Самый большой вопрос — что мне сейчас делать? Продолжать выдавать себя за эту Элли или признаться брюнету, что теперь в теле его подруги поселилась я? Не могу предугадать, как он отреагирует. А вдруг запрёт где-нибудь и начнёт экспериментировать, как можно вернуть его Элли обратно? Не исключено, что будет пытаться погрузить меня в кому, литургию или клиническую смерть, придушить слегка, а потом реанимирует или утопит, затем откачает. Кто знает, какие у этих инопланетян технологии? Но самый главный вопрос — а хочу ли я возвращаться в своё тело, когда перед моим пытливым умом открываются такие горизонты? Я лазила по горам на земле с исследовательской миссией, а тут передо мной целая вселенная. Дома меня всё равно никто не ждёт. Родителей похоронила два года назад. Сначала ушёл отец после инсульта, а за ним и мама, не пережившая потерю любимого мужа. Других близких родственников нет. Да что там, у меня даже кота нет. Я постоянно в разъездах, а на подоконниках не выживают и кактусы. Прописано в родительской квартире, но предпочитаю колесить по природе в разных экспедициях. А тут незнакомый мир и столько всего интересного. Но вдруг я привыкну к жизни здесь, а та, другая Элли, решит поменять нас обратно. Насколько я поняла, это делается через шкатулку. Меня может закинуть обратно на Землю в любой момент. Или нет. Вдруг эти артефакты одноразовые. Находиться в такой неопределённости будет очень тяжело. Первым делом нужно аккуратно выяснить, что это за шкатулка и каковы её возможности. А потом... Потом буду плыть по течению, куда-нибудь до выплыву. По крайней мере, скучать мне тут точно не придётся. И нужно будет поломать голову, что делать с тремя гаремниками. Я, конечно, не могу допустить их смерти из-за какого-то чипа, но спать с таким количеством народа для меня неприемлемо. Попыталась вспомнить, как они выглядят. Эффектные парни, ничего не скажешь. Высокие, мускулистые, красивые, в чёрных одеяниях, жилетках и просторных штанах, которые только оттеняли их мужественность. Ошейники с цепями, вопреки всему, не подчёркивали их рабское положение, а наоборот, придавали брутальности. Та блондинка не представила их по именам или фамилиям, она назвала их просто «живой собственностью». Двигались парни уверенно и мягко, как большие хищники из семейства кошачьих во время охоты. Взгляд у них был прямой, без страха и заискиваний. Такое чувство, что сломить их вообще невозможно, даже если кто-то пытался. В глазах... Интеллект и большой интерес к происходящему. Особенно пристально и задумчиво смотрел брюнет с короткой стрижкой и чёрными глазами. Казалось, его очи прожигали меня насквозь. Два его товарища стояли более расслабленно. Голубоглазый коротко стриженный шатен и кореглазый длинноволосый блондин. Когда им скомандовали подняться на корабль, они пошли спокойно и ровно, как на прогулку по лесу. «Думаю, сейчас я должна идти к ним, чтобы хотя бы познакомиться и узнать». «Может, им что-то нужно? Еда, питьё, медпомощь?» «Конечно, я совершенно не представляю, где всё это взять на космическом корабле, но буду импровизировать. Ведь теперь я за них отвечаю». Осторожно выглянула в коридор. Заглянула в ближайшую каюту. «Пусто». «В следующую. Пусто». И «Ещё в одну. Заперто». А за четвёртыми дверями обнаружились мои... Э, как их назвать-то? На они совершенно не тянут, на рабов тоже... «Скажем так, мои бойцы». Они вольготно расположились в трёхместной каюте и встали с коек при моём появлении. «Скажите ваши имена», — попросила я. «Называй меня Пусик», — подмигнул мне короткостриженный. «А меня Милый», — нагло улыбнулся длинноволосый блондин. «Кевин», — не стал выпендриваться брюнет. «Ну, хоть один нормальный в этом тестостероновом цветнике». «Хорошо», — спокойно кивнула я. «Значит, Кевин, Мила и Пупс». «А она — остранный язычок», — одобрительно посмотрела на меня пупс, который пусик. Лицо-блондина перекосилась. «Милые и мило — это разные слова. Совсем!» — протестующе воскликнул он, а я лишь выразительно посмотрела на его прическу. «Со спины он вполне сошёл бы за бодибилдершу. Я не девчонка и докажу тебе это в постели, крошка!» — гневно прищурился он. «Остынь, Сэля, госпожа может называть нас как угодно!» Одернул его Кевин и неожиданно покачнулся.